Остаток вечера мы посвятили тому, что обсуждали, каким же образом нам надлежит добраться до Эльенских гор. Поездка на лошадях заняла бы как раз неделю. Мы бы поспели к самому началу праздника осеннего равноденствия, и, естественно, ни на какую подготовку к свадьбе времени бы уже не хватило. Поэтому Морган и Даниэль решили, что вернее будет проделать этот путь в драконьем обличье. При этом оба уверяли, что без особых проблем примут на свои плечи двух человек. Хм, а у драконов разве бывают плечи? «Ну ладно, неважно. Главное, что суть их высказывания все поняли». Я отнеслась к предложению Моргана с восторгом. Что скрывать, не люблю я ездить верхом. До сих пор не привыкла к такому способу передвижения. Не говорю уж про то, как болит у меня спина и ноги после дня, проведенного в седле. И я без особых сожалений готова была расстаться со своим ленивым Мерином за пару серебряных. Друзьями мы так и не стали. Впрочем, я вообще сомневалась в том, что можно подружиться с лошадью. Собственное, избавление отмеренно заняло у меня всего пару минут. Кирк с радостью согласился купить у меня его, тем более, что цену я запросила мизерную. А вот Седрик мысль о неминуемом расставании со своим вороным жеребцом воспринял крайне болезненно. Некромант аж переменился в лице, глухим голосом сказал, что ему надо подумать, и отправился в конюшню. Его не было так долго, что на улице успело совершенно стемнеть, хотя данное обстоятельство было нам только на руку. Морган уверял, что они с Даниэлем поднимутся так высоко, что никто не увидит их в ночном небе на фоне туч. Когда Седрик все-таки вернулся, то я заметила, что на его губах гуляет слабая довольная усмешка. «Что так долго?» — недовольно буркнула Ульрика, которая все извертелась, то и дело с опаской прислушиваясь к чему-то. Видать, ожидала в любой момент нашествия охотников, а, возможно, просто торопилась вернуться в родной замок. «Я колдовал?» — просто ответил Седрик. Теперь Сёба без проблем найдет меня в Ильинских горах. Я понял, что ни за какие деньги не могу с ним расстаться. Сёба? Я скептически хмыкнула. Странная какая-то кличка для лошади. Не боишься, что его волки по дороге сожрут? Насмешливо уточнила фея. Не боюсь. Седрик криво ухмыльнулся. Скорее он кого-нибудь сожрет. А может быть, я все-таки своим ходом доеду? В тысячный, наверное, раз проблеял Фрей, который вновь начал ощутимо зеленеть. Я с сочувствием на него поглядела. Помнится, несколько минут назад приятеля едва не стошнило, когда ему сообщили о предстоящем полете. Хорошо, еще никто не попался ему по дороге, когда он бешеным кроликом понесся к выходу из трактира, спеша подышать свежим воздухом. — К тому же привык я уже к Эллу, — продолжал упрашивать нас Фрей. — Скучать по нему буду. Да и кому он нужен, кроме меня? Старый, смешной, так, недоразумение одно. Еще не приведи небо на кровяную колбасу, пустят. Едва мы уедем. — Что еще за Эл? «Неужели Фрей тоже дал кличку своей коротконогой лошадке, больше похожей на пони?» Я укоризненно покачала головой. «Ну надо же, никогда бы не подумала, что Седрик и Фрей настолько мягкосердечны. И что с лошадьми никак расстаться не в силах. Ну ладно, Сидрика я в чем-то могу понять. Действительно, второго такого жеребца, как у него еще поискать надо. И я вполне допускала, что некромант как раз не шутил, когда говорил, что это волкам надо опасаться его Сёба». Не удивлюсь, если он на самом деле не брезгует свежей плотью. Что еще можно ждать от лошади Некроманта? Но я не понимала переживаний Фрея. Неужели приятель сам не осознает, насколько нелепо смотрится верхом на своем Эле? Да он постоянно при этом ногами землю цеплял. Помнится, если через какую деревню ехали, вся округа сбегалась поглазеть да позубоскалить. «Ну хорошо», – неожиданно сказал Даниэль. «Я возьму Фрея и тварь Альтиса». Только пусть покрепче держит свою собаку, чтобы не вцепилась в меня от страха. Что же насчет так называемого Элла? Видел я его пони. Действительно, мелочь какая-то пузатая, а не лошадь. Чай не надорвусь. А на тебя, Морган, останется Тамика и Седрик. Справишься? Да уж как-нибудь. Отозвался Морган, но мне почудился в его тоне оттенок сомнения. я? Пискнула невидимая Ульрика, успевшая к тому времени пробраться в общий зал трактира. Кто возьмет меня? «А это обязательно?» — скептически спросил Даниэль. «Своим ходом разве не доберешься?» «Лучше забрать ее с собой», — вмешалась я. «Спасибо тебе!» — растроганно пискнула Ольрикой и не замедлила бухнуться прямо на мое плечо. «Я всегда знала, что где-то глубоко в душе ты любишь меня». «Все мы прекрасно знаем ее характер», — продолжила я, сделав вид, будто не услышала ее последней фразы. «Вредности в ней с избытком». Вдруг Ульрика решит по дороге к замку рода Ульер залететь в гости к Эдриану и рассказать, где нас искать. Просто так, шутки ради, и желая отомстить всем разом. «Да как ты могла так обо мне подумать?» Возмутилась Ульрика так громко, что ближайший к нам мужик, в одиночестве обнимающийся с пузатой бутылью деревенского самогона, аж подскочил на месте. Обернулся к нам. Обвел всех удивленным взглядом, затем досадливо крякнул и отодвинул подальше от себя налитую до краев стопку, пробормотав что-то вроде того, что на сегодня ему хватит. Я бы никогда в жизни так не поступила, продолжала бушевать Уллерик, даже не подумав принизить голос. За кого ты меня принимаешь, паучиха? Беднега за соседним столом кинул через плечо пасливый взгляд, затем зашептал какую-то молитву, отгоняющую злых духов и наваждения. Встал и нетвердой походкой отправился к выходу, забыв при этом на столе початую бутыль. «Цыц!» — негромко, но внушительно произнес Седрик, и фея мгновенно замолчала. «Нет, все-таки стоит отдать должное некроманту, только он умеет так быстро и легко заткнуть у рот». «Твоя невеста права», — недовольно проговорил Даня. Крылатую гадость надо взять с собой, или же позволь мне свернуть ей шею прямо сейчас, обещая, что фея умрет быстро и безболезненно. — Что? — Ульрика забулькал от возмущения, услышав предложение дракона. — Да я, да вы, да... — Не стоит, — обронил Морган, и фея с нескрываемым облегчением перевела дух. А мой будущий супруг продолжил с нисходительным тоном. — Ульрика пригодится нам в замке рода Ульер. Кому как не ей знать все потайные уголки сего славного места. «Как хотите», – тоном полным сомнения обронил Дани, показывая тем самым, что не согласен с нашим решением, но готов принять его. На этом споры о предстоящем путешествии оказались закончены, и наша компания принялась ждать момента, выбранного для отъезда. Дабы не смущать постояльцев, мы поднялись в свои комнаты. Произанял место у окна. Он сидел там одинокий и несчастный, периодически громко вздыхая. «Бедняга». «Эх, Мика, Мика». неожиданно проговорил он, глядя во тьму, плескавшуюся за окном. «Если бы ты знала, на какие жертвы и лишения мне приходится идти ради дружбы с тобой». «Да ладно, не переживай», — попыталась я неловко отшутиться. «В самом деле не уронит ведь тебя Даниэль. Лучше подумай, когда бы еще тебе выпала возможность прокатиться на драконе». «Знаешь, вообще-то меня полностью устраивала моя прошлая жизнь». С достоинством возразил Фрей. Без таких опасных приключений и потрясений, кто-то назвал бы ее обыденной, а я уже начинаю скучать по ее размеренности и предсказуемости. Я промолчала, не найдя, что сказать, в ответ на столь резонное замечание: Ладно, будем надеяться, что сразу после свадьбы Фрей без проблем вернется в свою родную деревню и спокойно заживет в свое удовольствие. Да не по обыкновению куда-то исчез, клятвенно заверив, что к моменту отъезда вернется. Рой уехал в Юрион, решив не дожидаться утра. Напоследок они с Седриком о чем-то долго разговаривали наедине. И вот, наконец, наступила глухая полночь. Постоялый двор погрузился в сонную тишину. Где-то внизу хлопнула дверь, пьяно прокричал какой-то голос, и опять дом окутало зловещее молчание. — Пора, — проговорил Морган и первым выскользнул в коридор. Над его головой пылал крошечный шар пламени, дающий достаточно света, чтобы не навернуться в темноте с лестницы. Ей Седрик и Фрей гуськом потянулись за ним. Ольрика торопливо нырнула за завесу черней видимости. Судя по болезненному вздоху Фрея, резко втянувшего в себя воздух через плотно сомкнутые зубы, она выбрала именно его плечо для начала путешествия. Да ней еще не было, и я чувствовала, что Морган начинает переживать по этому поводу. И зря дракон дожидался нас на крыльце. Он стоял с таким гордым видом, а на его губах играла такая улыбка нескрываемого превосходства, что я недовольно цокнула и покачала головой. «Ох, Дани, Дани!» Чует мое сердце, он все-таки решил не упускать удобной возможности и порезвился напоследок с Алисией. «Ты похож на довольного деревенского кота, волокавшего у зазевавшейся хозяйки целую крынку сметаны», проговорил Морган, видимо, подумав о том же. «Да ладно, братишка!» Даниэль развязно хохотнул и попытался было потрепать его по плечу, но Морган вовремя увернулся. Впрочем, дракона это ни капли не обескуражило, и он продолжил прежним нарочито безмятежным тоном. Согласись, грех было упускать такую возможность. Рыбка сама плыла в руки. Да хорошенькая такая рыбка. В этот момент мне послышался какой-то шум из дома. Я посмотрела на окна первого этажа и вдруг заметила, что на нас кто-то смотрит. Увы, было слишком темно, чтобы разобрать лицо подглядывающего, и видела лишь белое смутное пятно. Но почему-то меня не оставляло уверенность, что это Алисия решила бросить последний взгляд на любовника. Внезапно мир знакомо покачнулся в глазах. Мрак посерел, и ее увидела Алисию. Такая же молодая и красивая, она лежала на кровати навзничь, устремив остекленевший взгляд в потолок. А из ее груди торчала рукоять простого кухонного ножа, которым должно быть не раз нарезали хлеб и мясо. На самом краешке постели примостился Кирк. Он тер какой-то тряпкой свои руки, тер, тер и тер, не замечая, что тем самым уже разодрал их до крови. А в его глазах бушевало пламя безумия. Неожиданно мужчина запрокинул голову и даже не заплакал, завыл от горя и безысходности. Показанная богами картинка из будущего быстро померкла перед моим взором. Я опять стояла на крыльце, южась от прохладного ветра и прижимаясь к плечу Моргана. Но теперь я не сомневалась, что несчастная служанка, мечтавшая хоть раз подняться в небо от наслаждения, заплатит жизнью за свою трешку с драконом. Я посмотрела на Дани, который продолжал лучиться невыносимым самодовольством, открыла было рот, желая сообщить ему, что своей прихоти он погубил сразу двух людей, но почти тут же закрыла его. Нет, не стоит. Он все равно не поймет своей вины, как до сих пор не понимает, почему должен заплатить за смерть Сферы Густава. Не тот человек. Точнее сказать, не тот дракон. Ответственность за собственные поступки – это точно не про него. Но куда больше меня заинтересовало то, что я увидела сцену предстоящей гибели Алисии только сейчас, когда она все-таки изменила мужу, а не раньше. Почему так произошло? Неужели потому, что до последнего мгновения Алисия была вольна отказаться от измены? и тогда бы ее миновала столь жуткая расплата. Но тогда это означает, что наша судьба в наших руках». Пафосно, конечно, прозвучало, но определенные надежды внушает. «Ты и без того должна была это уже давно понять», – ворчливо заметил внутренний голос. «Вспомни хотя бы ритуал по пробуждению дракона в тени Моргана. Тогда ты тоже увидела его смерть, лишь после того, как Селестина едва не выпустила из него всю кровь. Но потом его спасли, и видение больше не повторялось». Занятые этими переживаниями, я сама не заметила, как мы покинули постоялый двор. Фрей левой рукой прижимал к себе мышку, а правый вел за устцы свою ненаглядную лошадку, которая то и дело испуганно поводила ушами и косилась на идущих впереди Дани и Моргана. В этот момент я вспомнила, что животные не любят и боятся сумеречных созданий. Интересно, не взбесится ли Эл, когда Даниэль превратится в дракона? Достаточно скоро мы вышли на небольшую лесную полянку. Даниэль сделал знак Моргану остановиться, после чего вышел на середину и принялся оглядываться, изучая обстановку. И недоуменно нахмурилась. Не слишком ли мало здесь свободного пространства? Судя по тому, как Морган сдвинул брови, он подумал о том же, но ничего не сказал вслух. «Сойдет», — в этот момент проговорил Даниэль. «Превращаться придется в прыжке. Тяжеловато, но справимся». «Ты с ума сошел?» — грубо спросила я. «Ты-то, может, и справишься, а Морган?» «Это будет всего лишь второй его самостоятельный полет!» «Братишка, какие-то проблемы?» — поинтересовался Дани, даже не пытаясь скрыть надменные усмешки. «Мне поискать более подходящее место?» «Да», — заявила я, не обращая внимания на то, что Морган положил руку мне на плечо в успокаивающем жесте. «Нет», — тут же отозвался он и сильнее сжал пальцы на моей руке. Когда я скинулась, было возразить. С нажимом сказал, обращаясь прежде всего ко мне. «Я справлюсь». «Надеюсь, что это так», — недоверчиво проворчала я. «Не забывай, дорогой, что ты будешь нести на себе свою будущую горячо любимую супругу». «О да, помни, Морган, что второй такой шанс избавиться от нее тебе вряд ли представится», — фыркнула от сдерживаемого с трудом смеха Ульрика. Морган проигнорировал полное замечания феи. Вместо этого он наклонился ко мне и прошептал на ухо. «Никогда не сомневайся во мне, Тамика». как я никогда не сомневался и не буду сомневаться в тебе. — О, боги, меня сейчас тошнит! — простонул несчастный Фрей, видимо, осознав-таки, что вот-вот на самом деле поднимется в небо, после чего ринулся в ближайшие кусты, из которых почти сразу донеслись весьма недвусмысленные звуки, доказывающие, что бедняга не обманывал нас. — Эй, мы так не договаривались! — обеспокоенно воскликнул Дниль. А вдруг его на меня в полете стошнит? Ну уж нет, я его не понесу на себе. — Придется, братишка. Морган скептически покачал головой. «Потому что Тамику я тебе не доверю, а ее и Фрея с лошадью я не утащу при всем желании». «Я могу взять некроманта и лошадь, а ты позаботишься о своих друзьях», моментально отозвался Даниэль, как будто уже обдумывал эту возможность. Седрик вздернул бровь, в упор глядя на дракона. Я не могла прочитать его мысли, но, по-моему, они были очевидны. Даниэль прекрасно понимает, что Седрик не откажется от своего намерения наказать его за убийство Сьерра Густава. Апала королева зачастую очень быстро сменяется фавором, а следовательно, Седрик когда-нибудь имеет все шансы вновь стать дознавателем по особо важным делам, поэтому было бы неплохо избавиться от него сейчас, когда его смерть никого не заинтересует. И полет для этой цели подходит наилучшим образом. Поди, разбери, сам ли, Седрик упал с высоты, испытав приступ головокружения, или же ему помогли. Пожалуй, это не лучший выход, сказал Морган, видимо, придя к тому же выводу. «Ну, и что ты тогда предлагаешь?» Затаённой иронией поинтересовался Даниэль. «У нас на двоих три человека, одна лошадь, одна фея и одна собака. Поровну все равно не получится поделить. Фрея я на себе не потащу. Я, знаешь ли, брезглив, а его до сих пор выворачивает в кустах. Тамику ты мне сам не доверишь. Некромант тоже, как оказалось, слишком ценная ноша, и что будем делать?» Морган смущенно потер подбородок, явно не представляя, как выйти из сложившейся ситуации. «Ой, нашли проблему!» — жеманно воскликнула фея. — Да я так заколдую Фрея, что он даже не пикнет во время полета. Не забывайте, что мне подвластна магия иллюзии. Здравик будет твердо уверен, что сидит в трактире и пьет одну кружку пива за другой. — Точно? — недоверчиво переспросил Даниэль. — Только учти вредности. если его на самом деле стошнит на меня, то я за последствия не отвечаю. Правда, ведь скину где-нибудь в горах. Из кустов раздалось приглушенное ворчание мышки. Видать, собака услышала последние слова дракона и показала таким образом, что жестоко отомстит за смерть хозяина. «Кстати, тварь Альтиса я точно на себя не потащу», — тут же добавил Даниэль. «Не нравится мне она. Точно ведь сапнет, если и такая возможность представится». «И я с ним не полечу», — капризно заявила Ольрика. «Может, лучше с тобой, Морган, твой кузен? Честно говоря, я от него далеко не в восторге». «Надо же, какое совпадение», — пробурчал Даниэль. «А как я от тебя не в восторге, просто не передать словами, ибо стараюсь не ругаться при девушках!» Седрик вдруг негромко рассмеялся. На нем мгновенно скрестились взгляды всех присутствующих, поскольку веселье в такой момент было, мягко сказать, неуместно. «Простите», — сказал он, оттерев рукавом выступившие на глазах слезы. «Просто ваш спор напомнил мне старую детскую загадку. Слышали, наверное? Как перевести на другой берег некроманта гуляя и белого кролика?» учитывая, что в лодке помещается только один. При этом ни на одном берегу нельзя одновременно оставлять гуля и некроманта, поскольку тогда некромант упокоит гуля, и гуля с кроликом, потому что первый сожжет последнего. Даниэль нахмурился. Принялся что-то подсчитывать, загибая пальцы, но почти сразу махнул рукой и с искренним любопытством спросил. «И как?» «Очень просто». Седрик снисходительно улыбнулся ему, будто неразумному ребенку. «Сначала везем гуля, оставляем на другом берегу некроманта и кролика. Потом возвращаемся, забираем кролика и оставляем некроманта. На другом берегу высаживаем кролика, забираем гуля, возвращаемся к некроманту. Высаживаем гуля, отвозим некроманта, а потом возвращаемся за гулем». «Ой, у меня сейчас голова взорвется!» – жалобно пискнула фея. Я мудро промолчала, хотя тоже сразу же запуталась во всех этих возвращениях и высаживаниях. «Я слышал такую же загадку!» – внезапно подал слабый голос из кустов Фрей. «Правда, там фигурировали молодец, невинная девица и котенок». «Не понял», — честно признался Морган. «Но почему нельзя на одном берегу оставлять девицу и молодца, вроде как ясно. Кто-нибудь кого-нибудь обязательно обесчестит». «А почему девицу с котенком нельзя оставить?» «Затискает в усмерть», — проговорил Фрей и, наконец-то, вышел к нам. Его посеревшее лицо в неверных отблесках магического пламени блестело от обильной испарины. Несчастного била крупная дрожь, и он то и дело гулко сглатывал слюну. Видимо, все еще Борис с тошнотой. «Нет, я точно его не повезу на себе», заявил Даниэль и весь передернулся от отвращения. «С тобой полечу я и лошадь Фрея», твердо сказала я, взяв решение этой проблемы в свои руки. «И точка на этом». «Но...» — скинулся было Морган. «Хватит спорить», — перебила его я. «Опять в пустяках теряем драгоценное время. В самом деле, Морган не выкинет ведь твой кузен меня где-нибудь. Мы с ним вроде не ссорились». «Да и бесчестить ее вроде как поздно». Не удержалась, такие и влезла со своим замечанием Ульрика, Неприятно хохотнула. «Ее невинность уже досталась тебе, Морган? Или она не была невинна?» Я со свистом втянула в себя воздух, не позволив себе сорваться на рогань в адрес Ульрики. «Ох, если бы не мое желание натравить феена Арчер Арчера, и его невесту оставила бы ее здесь! Пусть своим ходом добиралась бы до замка, по дороге отбиваясь от охотников Эдриана. А вось ума бы прибавилась и перестала бы кусать руку, которая ее кормит. но, фигурально выражаясь, естественно. Если она до полноты счастья еще бы меня укусила, точно бы все крылья ей оборвала. — Летим, — сухо проговорил Морган, не обратив никакого внимания на вопрос Ольрики. — Действительно, что зря время терять? — Но, Даниэль, если вдруг... Морган не завершил фразу. Неоконченная угроза камнем упала в ночное углу, плескавшуюся на полянке. — Не боись, братишка, — хмыкнул Даниэль. «Я отдам жизнь за твою избранницу, пока она со мной в ласка не упадет с ее прекрасной рыжей головки». Моргана, по всей видимости, удовлетворила такое обещание. Он кивнул, показывая, что услышал слова кузена. И на этом разговор был закончен. По негласному общему решению, именно Моргану надлежало первым подняться в воздух. Я взяла под лушить Фрея и первой двинулась под защиту деревьев. Даниэль шел за мной, тогда как остальные остались рядом с Морганом. «Дальше, дальше!» Нетерпеливо подстегнула меня Дани, когда я замедлила балышак, решив, что удалилась на достаточное расстояние. У Моргана еще молоко на устах не обсохло в драконьих делах. Не сомневаюсь, что он пол леса разнесет, пытаясь подняться в воздух. «Так он же может ненароком зашибить Седрика и Фрея!» — с тревогой воскликнула я. «А это уже проблемы твоих друзей!» — на редкость неприятным тоном заявил Даниил. Я хотела было сказать ему что-нибудь резкое, обозвать эгоистом, совершенно не думающим о других, но не успела. В следующий момент сильный поток воздуха толкнул меня в спину, да так, что я с трудом устояла на ногах. Наверное, повезло, что я держалась за поводья. Кстати, Эл и тут продемонстрировал свой невозмутимый флегматичный нрав. Он даже ухом не повел и не сделал ни малейшей попытки вырваться или встать на дыбы. А вот Даниэлю повезло меньше. От неожиданности он налетел на какой-то пенек, почти невидимый в темноте, даже с моими способностями рахни, и от души выругался. А говорил, что не выражаешься в присутствии девушек? Не удержалась я от законного замечания. поднялся таки пробормотал Даниэль, пропустив мои слова мимо ушей. Задрал голову с восторгом, глядя в ночное небо. Взлетел и забрал твоих друзей. Ну, Морган, истинный атлен, такой же упрямый и никогда не пасующий перед трудностями. Я тоже подняла голову, проследив за взглядом дракона. Гордо вздохнула, увидев быстро уменьшающуюся в небесах точку. Сумел-таки. Утер нос этому гордецу Даниэлю, который явно ожидал, что Морган в конечном итоге попросит у него помощи. «Ну ладно, тогда и нам пора», — пробормотал Даниэль, развернулся и первым отправился к полянке. Когда мы вернулись, то я с немалым удовольствием заметила отсутствие поваленных деревьев. «Ай да, Морган, айда, молодец!» «Держи лошадь крепче за усцы», — посоветовал мне Даниэль, отходя от меня на несколько шагов. «Еще взбесится и убежит. Искать ее точно не собираюсь». Я положила одну руку на холку Элла, надеясь, что это успокоит его, когда Даниэль начнет превращаться. Плегматичный Мерин покосился на меня одним глазом, недовольно всхрапнул, но почти сразу затих. Отлично, но все же лучше прибегнуть к магии, чтобы обезопасить себя от всяких неприятных неожиданностей. Фрей сильно расстроится, если Эл действительно даст дюру. Между тем Даниэль вышел на центр полянки. Пару раз присел, словно разминаясь перед тяжелой физической нагрузкой. Впрочем, почему словно? Наверняка полет дается драконам нелегко. «Лучше зажмурься», — приказал он мне, — «и прикрой морду лошади какой-нибудь тряпкой». «Поверь, с целом у тебя не будет никаких проблем», — ответила я, продолжая поглаживать Мирина. «Кончики моих пальцев слегка засветились, когда я прибегла к усыпляющей магии. Главное не переборщить, а то Эл не сможет удержаться на ногах. Пусть дремлет на ходу». Даниэль, однако, меня уже не слушал. Он выпрямился во весь свой рост, поднял руки к ночному небу. Один вздох, одно биение сердца, и мрак вокруг меня вскипел торжествующей волной, перехлестнув через мою голову. От неожиданности мой контроль над Элом на мгновение ослаб, и тот тонко, жалобно заржал. Однако почти сразу я взяла себя в руки и заставила животное успокоиться. Тихо, мой хороший. Если будешь вести себя хорошо, то добрый хозяин при встрече угостит тебя сладкой морковкой. А между тем гул стихии набирал силу. Где-то неподалеку с треском рухнуло дерево, не выдержав очередного порыва ветра. Я прижалась всем телом к лошади, обхватив ее за шею. Надеюсь, так меня не снесет с ног. И внезапно я поняла, что лечу. Невидомая сила подкинула меня вверх, заставив несколько раз перевернуться. И я обнаружила себя сидящей верхом на драконе. Бедняге Эллу повезло куда меньше. Его Даниэль нес когтях. И я на всякий случай послала к Мерину просто убийственный заряд одурманивающих чар. Пусть лучше спит, чем сходит с ума от страха. Даниэль сделал парочку кругов над постоялым двором, словно прощаясь с этим местом. Зрение Арахнии позволило мне увидеть, что несколько окон в трактире приглушенно светятся. Сердце кольнуло жалость. Неужели Кирк уже узнал об измене жены и покарал ее? Быть может, стоило предупредить Алисию о предстоящей расправе. Но затем мой взгляд скользнул по дороге к столице, и я ощутимо напряглась, увидев небольшую кавалькаду всадников, быстро приближающихся к трактиру со стороны Юриона. Первым из них летел магический шар пламени, освещающий путь. Ох, что-то мне это не нравится. И как по нашу душу пожаловали, пророкотал Даниэль. Пусть теперь ищет ветра в поле. И зашел в резкое пике, по всей видимости, намереваясь напоследок хорошенько испугать наших преследователей. Не надо! Хотела я взмолиться, но крик застрел в горле из-за сильного потока встречного ветра. Я прильнула к горячему телу ящера изо всех сил, стараясь не соскользнуть в свободное падение. Странно, но я не слышала криков ужаса, которые должны были раздаться при виде дракона в небе. И это испугало меня настолько, что я рискнула приподнять голову и посмотреть, что происходит. Всадники остановились, без малейших признаков паники заняв круговую оборону. Их предводитель уже спешился и стоял на земле. указывая в нашу сторону длинным тонким черным посохом. «Дани!» — перепуганно завопила я, осознав, что узнаю этого человека. Эти светлые волосы, голубые глаза могли принадлежать только некроманту Вилобе Эйру, точнее Эдриану, занявшему его тело. «Дани немедленно назад!» Горло засаднило от попытки предупредить дракона. Он, не обратив внимания на мои встревоженные вопли, заходил на второй вираж. «Да ладно тебе!» Фыркнул Дани и вновь понесся к земле. В этот момент с навершия посоха в нашу сторону вылетела ослепительно яркая голубая молния, направленная прямо в брюхо дракона. Правда, в последний момент тот успел увернуться, и чары попали в Элла, все так же безжизненно болтающегося в когтях дракона. Нет, я не услышала ржания несчастного животного. Просто вдруг пахнуло горелым мясом, и Дани выругался. А мгновением позже я увидела, как останки несчастной лошади летят к земле. «Был бы я один!» Смущенно пророкотал Даниэль и тяжело забил крыльями, набирая высоту. «С тобой не буду рисковать». Я прикусила губу, удерживая себя от резкого и комментария. «Ну да, конечно, рисковать он не хочет. Скорее струсила, признаться, стесняется. Но Эл погиб. Бедняга Фрей, как же сильно он расстроится. А все из-за желания Даниэля покрасоваться передо мной». А еще меня не оставляла уверенность, что Эдриан заметил меня. Я видела, как он наставил было на Даниэля посох, собираясь ударить опять, но... Вдруг опустил руку. И при этом я почувствовала на себе его взгляд. Неужели он не стал бить второй раз, потому что испугался задеть меня? Но почему? Все-таки питает ко мне какое-то подобие дружеских чувств и благодарность за все пережитые вместе приключения. «Ну да, надейся дальше», — буркнул внутренний голос. «Скорее не желает подарить тебе легкую смерть. Уж будь уверена на тебя, у на Эдриана Джеральда, вернувшегося из забытия. Особые планы. Да, дела. Хорошенькое время я выбрала для того, чтобы выйти замуж. Не как на носу, самая настоящая. Война.